Весы для смысла. Вы стоите перед книжной полкой в магазине. Все книги более-менее одинакового размера, имена авторов иностранные, незнакомые. Какую книгу купить? Вы начинаете читать аннотации. В каждой написано, что эта книга великолепна, получила немало наград и будет интересна самому широкому кругу читателей. И что же делать? Ах, если бы у нас был магический инструмент, который позволил бы измерять подлинную ценность текста. Тогда вы могли бы просто положить книгу на эти весы и узнать, сколько в ней калорий смысла. Такой аппарат описан в рассказе акутагавы Мензура Заили. Цитата. По внешнему виду он ничем не отличается от обыкновенных медицинских весов. На платформу, куда обычно становится человек, кладут калорий книги или полотна. Так говорит о нем автор. Многие из нас хотели бы иметь такой аппарат. Не нужно и объяснять, что его не существует. Однако давайте попробуем представить, что нам нужно его создать, что есть такое техническое задание — придумать такую вот штуку для определения ценности художественного произведения. Давайте думать, как это сделать. С одной стороны, такой аппарат уже существует в виде невидимой руки рынка. Можно взглянуть, например, на тиражи и переиздания. Но тут мы рискуем обнаружить битву Гарри Поттера и советов сибирской травницы. Полагаться на тираж и количество потенциальных читателей нельзя. На что же можно? Только на сам текст. И в скором будущем существование Мензуры Заили может оказаться не фантастикой, а реальностью. Гиганты вроде Google ежедневно занимаются тем, что помогают своим поисковым системам анализировать текст. Я верю, что когда-нибудь можно будет сказать «Окей, Google, скажи-ка мне, стоит ли читать эту книжку». Программа возьмет книгу, прочтёт ее за пару секунд и проанализирует. Она будет искать в тексте то, что отделяет художественный текст от нехудожественного. Поэзию от инструкции. Это метафора когда автор сравнивает солнце с яичным желтком, любовь с ветром, а жизнь с рекой. Он напоминает читателю, что предметы и явления означают не только самих себя, но и что-то другое. Как говорил великан из «Твинпикса», совы — это не то, чем они кажутся. «Все на свете уподобляется друг другу, как дети родителям, а те своим родителям. Звено в звено и форма в форму, как сказал поэт». Метафора позволяет сложным понятиям выразить себя чем-то очень простым.